Глава 20. Наглый эльф. Продолжение. Молоток врезался в спинку кресла в том месте, где мгновение назад находилась голова Гринланда. Чуть ниже вонзились около десятка длинных гвоздей. Я сам не до конца понял, что произошло, но кресло хозяина кабинета было пустым. Лишь его руки лежали на прежнем месте. Эльфин заглянул под стол и обнаружил там ботинки, которые, судя по всему, принадлежали Освальду. Чудеса какие-то. Полый эльф огляделся и наконец обнаружил Гринланда лежащим навзничь перед дверью выхода. Над ним возвышалась Ванесса Вацловна. Хитрый и изобретливый кусок эльфиачьего дерьма, ухмыльнулась она. Ногами жесты выполнял, что ли? Вот же выдумщик. Я вдруг понял, что Освальд и правда был бысиком. В следующий миг он, как заправский акробат, подскочил на месте, мятя голенью в голову Ванессы. Вампирша легко ушла от удара, слегка отклонившись назад. Следом ловкий эльф исполнил еще один безуспешный удар, лишь рассекший воздух со свистом. Вампирша лишь отступила на полшага, а ретивый эльф, подпрыгнув на месте, попытался врезать вампирша в грудь двумя ногами. Он действовал настолько ловко и стремительно, что мне стало ясно, насколько легко он бы меня отделал даже без рук, если бы здесь не было вампирши. — Эльфин, ну чего ты там застыл? — сленцой спросила женщина, держа эльфа на весу. Она как раз поймала его за ногу и сейчас держала на вытянутой руке вниз головой. — Может, мне его для тебя еще и подержать? Ванесса сначала не сильно стукнула Гринланда головой об пол, видимо, чтобы не брыкался. а затем резко дернул рукой. Раздался неприятный хруст, и нога Освальда, зажатая в руке вампирши, переломилась пополам. Она отшвырнула эльфа в дальний конец кабинета. «Но теперь-то я надеюсь, вы на равных?» усмехнулась она. Поведя ладонью, она сделала какой-то жест, и из дальнего угла комнаты к ней подплыл и завис над головой туманный шар. Кивнув своим мыслям, она произнесла В общем, вы поболтаете, а я прогуляюсь, произнесла она и растворилась в тумане, который начал стремительно просачиваться сквозь щель под дверью. Странно это всё, настолько, что я даже предположить не могу, что движет этой безумной бабой. Ладно, у нас с полуэльфом личная месть. Еей-то это всё зачем? Однако об этом думал только я. Эльфин неуверенной походкой двинулся в сторону Гренланда, который пытался принять сидячее положение. Он тяжело дышал, и теперь вдруг стало очевидно, насколько больно ему было все это время. Он ведь держался и терпел. Лицо стало меловым. Под глазами образовались темные пятна, что сделали красивое никогда лицо жутковатой маской куклы. Освальд посмотрел в глаза Эльфина с уже нескрываемой ненавистью во взгляде. «И что, таким воспитала тебя тетя? Убийцей?» — бросил он мне. Если до этого он обращался ко эльфину на вы, то теперь отбросил свою напускную вежливость. Пришёл убить меня, первородного. Он дышал очень тяжело, будто пробежал марафон. Видимо, потратил много сил на тот рывок. Или я что-то не понимаю. Эльфы ведь сильные маги. А ты? Эльфин сглотнул тяжёлый ком. Очень надеюсь, что он сейчас не даст слабину. Из-за тебя умерла моя мать. «Тетя Зефира при смерти!» Эльфин решительно наставил галеньку на Гринланда, но руки у него предательски дрожали. В унисон с нижней челюстью. «Ты же мою жизнь разрушил! Ты уничтожил мое будущее семь лет назад! А то, что не смог, сжег сейчас!» «Эльфин, слушай меня!» Начал спокойно внушать я парню. «Не говори с ним, не нужно!» Лишние разговоры не приведут ни к чему хорошему. Просто сделай дело. Сейчас. Я уверен, он готовит ещё какую-то пакость. Просто возьми и разряди обой ему ему в голову, прямо сейчас. Если он уйдёт, тебе и тёте Зефире точно крышка. Он не оставит вас в живых. Слышишь, Эльфин? Просто стреляй. Или просто расслабься, как раньше. Я сделаю всё сам. Только не медли. Я, как заведенный, пытался внушить Эльфину решительные мысли, но он явно был не готов. Меня подмывало просто перехватить управление и расстрелять подлого засранца, но что-то мне не давало. Была у меня какая-то твердая уверенность, что Эльфин должен сделать это сам, сознательно. Это тяжелый и страшный урок, но у Эльфина такая судьба. Он вынужден стать мужчиной таким образом. Ты ошибаешься, мальчик. Голос Гренленда вдруг стал спокойнее. Видимо, он тоже уловил нерешительность парня. Твою жизнь разрушила твоя мать. Более того, всё могло быть гораздо хуже. Королевские инквизиторы не оставили бы в живых ни тебя, ни твою тётю, а ещё мою семью бы истребили. Я не разрушал твою жизнь, напротив, Я подарил тебе 7 лет. Эльфин, не слушай этого урода, твердил я. Просто возьми и расстреляй его. Не жди. Закрой глаза, если хочешь, но застрели его, пока не поздно. Давай, прямо сейчас. Ты доказал, что чего-то стоишь, хоть ты и не чистокровный, холодно произнёс Гринланд. Я готов принять тебя в свою семью. Все эти недоразумения мы замнём. Да и дерек был несправедлив. Он послушал меня, а я ведь не знал, какой ты. Я смогу дать тебе будущее, такого, о котором ты прежде и не мечтал. У тебя будет нормальная семья, такая, какая полагается благородному эльфу. Я научу тебя многому. Там в столе лежит ящик, там способности. Я отдам их тебе в знак мира. Ну же. Эльфин, твою мать, ты чего ждёшь? Ты что, веришь ему? Вали его на хрен. Да он же просто заговаривает тебе зубы. заткнись, взревел вдруг полуэльф не своим голосом. Захлопни пасть, закрой рот на хрен. Заткнись, заткнись. Я не знаю, кому было это адресовано, но у Гринланда в глазах впервые промелькнуло нечто, похожее на неуверенность. Я быть может слабый и безродный подросток, просидел Эльфин, по его щекам текли горячие слёзы. Я, может, ни на что и не годен. Все думают, что мной можно вертеть как угодно, что мне скажут, то и сделаю. Но так будет не всегда. И в итоге моя жизнь будет такой, как я решу, понял? Как я её создам. В этот момент где-то снаружи грохнул громкий взрыв, от которого зазвенели стёкла, а по витражу зазвмеялась трещина. Одновременно с этим Гренланд вдруг подскочил на месте и приземлился на последнюю здоровую ногу. Резко оттолкнувшись, он полетел в сторону Эльфина, метя всю ту же здоровую ногой в голову парня. Реакции Эльфина и разогнунных способностями рефлексов хватило, чтобы отстраниться, но удар пришёлся по гвоздомету, выбив его из рук. Однако опыт прошлых стычек никуда не делся. В руке мгновенно оказался верный молоток, призванный способностью одновременно с тем, как Эльф приземлился на колени, приготовившись к новой атаке. Эльфин опустил на его голову строительное орудие. А тут дора раздался не тот стук, не тот треск, и Гринволт рухнул на пол лицом вниз. Освольд практически сразу же попытался подняться на локтях, но Эльфин рухнул на него сверху. Одновременно с этим из-за всех сил впечатал молоток тому в затылок. Из раны на голове заструилась кровь, а Эльф начал хрипеть. Ты молодец, Эльфин.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 Иди, подойди к столу. Туда улетел гвоздомёт. Я видел. Возьми его и разнеси башку Гринланду. Сейчас. Давай. Ты должен это сделать. Не сделаешь, и тебе с тётей Зефирой конец, понимаешь? Если он выживет, то не оставит тебе второго шанса. Сделай это сейчас. Эльфин, подчиняясь моему голосу, как марионетка, неуверенной походкой побрёл к столу, где нашёл Галеньку, лежащую рядом с отрубленными руками Гринланда. Я почувствовал, что Эльфина начало тошнить, но он, справившись с собой, наклонился за гвоздемётом и поднял его. Хорошо, теперь иди к Гринланду. Это нужно сделать. Слышишь, как он хрипит? Он вполне может собираться с силами, а я не уверен, что смогу победить его даже с одной рабочей ногой. Эльфин такой же шатающейся походкой подошёл к лежащему эльфу и, повинуясь моим подсказкам, навел ствол на его голову. Ну а теперь жми. Давай сам. Я специально не подавал импульсов. Эльфин должен был совершить это самостоятельно. Я сейчас поступал с ним очень несправедливо. Не должны субтильные подростки сталкиваться с такой грязью, но это было правильно. По-другому просто нельзя. Давай, не жди. Если он снова поднимется, у тебя не будет другого шанса. Стрелять твою мать, заорал я. Эльфин вздрогнул. А затем, закрыв глаза, вдавил клавишу спуска. Раздался неприятный дробный звук, который вскоре стал чавкающим. Эльфин какое-то время стоял с закрытыми глазами, не решаясь смотреть на то, что сотворилось с головой Гринванда гвоздомёт. Мне на самом деле в меню бы заглянуть, я ведь миссию выполнил. И за тётью там стил, но от чего-то тоже не спешил. Если уж честно, я боялся, что обнаружат там выполненную скрытую задачу. Пускай я потерял массу времени, пускай мне нужно срочно возвращаться к своей сестре. Но я теперь не имею права бросить здесь этого парня, по крайней мере, не сейчас. Хотя меня самого жизнь частенько бросала в такие моменты, и не было рядом никого, кто мог бы поддержать, но я с самого начала был сильным, готовым к любым трудностям. По эльфин не такой. Я не могу позволить себе оставить полуэльфа один на один с этим всем. За спину Эльфина раздался громкий стук, будто кто-то врезался в дверь. Папа, что происходит? Эльфин дёрнулся, как от удара, и посмотрел в сторону, откуда донёсся голос. В дверях стоял встревоженный Дерек Гринвонд. Он тяжело дышал, будто после бега. Однако, увидев Эльфина, парень сразу собрался. Что ты здесь делаешь, Томсон? «Где мой...» Его взгляд опустился ниже, туда, где должно было лежать тело. «А ты...» Дерек вдруг вскинул руки, а у меня, снова перехватившего управление, аж волосы на затылке встали дыбом от предчувствия опасности. Я отскочил в сторону, одновременно с этим целясь в Гринландо-младшего и вжимая спуск. Грудь парня прострочила длинной очередью. На нём была белая рубашка, которая тут же стала пропитываться тёмной кровью. Меня же ударило мощной волной и закрутило в воздухе, и это меня только краем задело. Основной удар пришёлся мимо и врезался прямо в витраж, заставив его взорваться разноцветными острыми брызгами. Совершив довольно жёсткую посадку, я тут же вскочил на ноги и снова наставил гвоздемет в ту сторону, где стоял дерок. Он хватал воздух ртом и с неверием в происходящее смотрел на меня. Парень рухнул на колени, а по его лицу заструилась кровавая слеза. Чу, горд, да я ему прямо в уголу глаза гвоздём попал. На бледном лице парня кровь казалась скорее синей, чем красной. Я поймал себя на мысли, что, похоже, у каждой расы даже цвет крови отличается. В последний раз судорожно вздохнув, дырок упал лицом вниз. да уж его по-хорошему тоже бы добить на всякий случай но как бы у эльфина срыв не случился ещё и вацлавана куда-то подевалась мне ведь ещё и выбраться отсюда нужно сходил в школу называется моё детство было далеко не сахар но в нём точно не было трудовеков маньяков и кровожадных историчек а жаль из дверного проёма послышался топот ног Ну кого там ещё тащит? Я хотел было спрятаться за стол, но не успел. Господин Дерок, господин Гринланд. В дверном проёме показался здоровенный эрк. Блин, вернее, я обычный эрк, а не ведь все как ходячая корпусная мебель. Он за несколько секунд оценил ситуацию и не раздумывая бросился на меня. Я же не теряя времени, принялся разряжать в него воздухом. Стрелял я метко, но похоже, что Эрку было по барабану на гвозди. Выжимая весь ресурс из своей пассивной боевой способности, я кое-как увернулся от мощного удара, что должен был вмять лицо эльфина в череп. Во второй руке я до сих пор сжимал молоток. Поднырнув под локоть, я снизу вверх рубанул молотком прямо в подбородок с дыровяку. Удар получился довольно сильный, вот только мой противник выстоял, и тут же попытался достать меня левой рукой. Я снова проявил чудеса акробатики и, увернувшись от ладони противника, продолжил движение корпуса и рубанул на этот раз наизкость, метя молотком в висок. Ферк тоже попытался увернуться, и удар прошёл вскользь по скуле. Оворачиваясь от следующей атаки, я отпрыгнул назад. Хоть это мне и не помогло. Я наступил на что-то скользкое и высоко задрафа опорную ногу, полетел спиной на пол. Эрк тут же прыгнул следом, вознамерившись просто подмять меня под себя. Я будто в замедленном действии наблюдал, как на меня летит тяжеленная туша. Мои руки в инстинктивной попытке удержать равновесие взметнулись вверх. Правая рука, в которой до сих пор был зажат молот, полетела навстречу подбородку Эрка. Краем сознания я отметил, что вокруг ударной части появилось красноватое свечение. В следующий миг молоток врезался в челюсть здоровяку, и тут произошло нечто такое, что не только эльфина, но и меня рисковало довести до точки. Голова и орка взорвалась, как переспелая дыня, разлетевшись в разные стороны. Довольно большой кусок черепа, будто мяч, взмыл вверх и врезался в потолок. Ну а дальше время вернуло прежний темп, и я рухнул на пол, выбив из легких воздух. Благо ещё голова попала на что-то мягкое. В тот же миг меня придавило сверху тяжёлое тело РК, которое фонтанируя тёмно-зелёной кровью, буквально заливало моё лицо. Горячая жидкость попала и в рот, и в глаза, наровила затечь в нос и неприятно щекотала шею. Борясь с подступающей паникой, я принялся извиваться, нарове выбраться из-под тяжёлой туши. при этом отплёвываясь и отфыркиваясь от липкой крови Ванеса, Ванеса Вацловна, помогите, зарал я.